«Полночь». Проснувшись, он долго не мог сообразить, где находится. За окном было темно. Алексей повернул голову налево и увидел Сашу. И все вспомнил. «Что, к Москве подлетаем?» — хрипло спросил он. «Мы в Италии, если ты забыл», — холодно сказала жена. «Как это в Италии? Я же помню, как мы поднимались на борт». А «Вот с тех пор и сидим в самолете. Непонятно, то ли нас из Италии не выпускают, то ли Москва не принимает». Он достал из кармана мобильный телефон, который забыл отключить и посмотрел на дисплей. Почти полночь. «Я уже поняла, что на пиццовет не попадаю», — с отчаянием сказала Саша. «Это еще не конец света», — пробормотал он, нажимая на кнопку «отключить». «Тебе все как с гуся вода. Завидую твоим нервам, Леонидов». «Могу поделиться». «Чем?» «Нервами. Не смешно». Алексей увидел, как Элина через проход протянула бутылочку с минеральной водой Артему, а тот передал ее Наде. «Я, кажется, начинаю завидовать Ренату», — подумал Леонидов и, покосившись на жену, спросил. «Саш, а водички нет?» «Кто бы этим озадачился, а? Ты весь день носился, как угорелый, решая проблемы чужих тебе людей, а о собственной семье не нашел времени позаботиться. Зато ты нашла время читать мне мораль». «А когда? Ты же у нас на расхват!» «Вот выбрала момент, когда ты никуда не можешь деться. На, пей!» Жена сунула ему бутылку с минеральной водой. «А нельзя было это сделать без комментариев?» «Нельзя!» – отрезала она. «Учитель он и есть, учитель!» – пробормотал Алексей, отвинчивая крышку. На джинсы брызнула вода. о черт!» «Неряха!» – тут же отреагировала Саша. «Всякому терпению есть предел!» – подумал Алексей. Они какое-то время молчали. Потом он увидел, как Элина передает через проход бумажную салфетку, молча, и вдруг спросил. «Саш, а ты могла бы отдать за меня жизнь?» «Леонидов, ты в себе? Ты что-то путаешь. Такие вопросы обычно задают мужчинам женщины». «Что и требовалось доказать», — горько подумал он, а вслух сказал. «Все-то ты знаешь». «Да, я знаю все», — безапелляционно заявила жена. «К примеру, я знаю, что мы и через час отсюда не улетим, потому что...» И вдруг самолёт пришёл в движение. «Ура!» – закричали в салоне. «Наконец-то! Уже почти час здесь сидим. Это кошмар какой-то!» «Дамы и господа, с вами говорит командир воздушного судна. Наш самолёт готов к взлёту. Ура!» Алексею, да и всем, кто сидел в салоне, не верилось в такое счастье вплоть до того момента, когда авиалайнер начал разбег. Вдруг все загудело, задрожало, тело буквально вдавило в кресло, а потом наступил краткий миг блаженства – отрыв. И вот уже огни взлетной полосы внизу, а во рту тает карамелька. Водички бы вздохнул Леонидов, потому что уши заложило, а от леденца опять началась изжога. Но, покосившись на Сашу, подумал, «Лучше подождать, пока повезут тележку с напитками, а то мне опять будут мораль читать». «Летим! Неужели летим?» на радостях закричал какой-то мужчина на весь салон. Всё когда когда-нибудь кончается. И этот день, который Алексей назвал потом «самый длинный день в моей жизни», тоже закончился». Леонидов опять провалился в сон и на этот раз действительно проснулся в Москве.